Это меня пугает. Страшитесь же подвергнуть меня презрению двора, а себя его упреком. «Прелестная Лукресия!» — отвечал я. «Ни вам, ни мне незачем этого бояться. Я скорее опасаюсь, что, зажигая все сердца, вы вызовете раздор среди наших грандов». «Опасение моей племянницы!» — промолвила Лаура. «Опасение моей племянницы!» — промолвила Лаура не основательны, чем ваши. Но я надеюсь, что и те и другие окажутся напрасными. Есть Лукреция, и не прогремит своими прелестями. Зато она не такая уж плохая актриса, чтобы заслужить презрение. Мы ещё некоторое время продолжали этот разговор, и по той лепте, которую внесла в него Лукреция, Я смог заключить, что это девушка выдающегося ума. Засим я распрощался с обеими дамами, заверив их, что они незамедлительно получат приказание отправиться в Мадрид. Глава вторая. Сантильяна дает отчет о своей поездке министру, который поручает ему устроить приезд Лукрессии в Мадрид, о прибытии этой актрисы и ее первом выступлении в Мадриде при дворе. По возвращении в Мадрид я застал графа Герцега в нетерпеливом ожидании известий относительно успеха моей поездки. "Жэльблас", сказал он мне. "Видел ли ты эту актрису? Стоит ли она того, чтобы выписать её ко двору?" "Ваша светлость", отвечал я ему. "Малва, которая обычно больше, чем нужно,"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 Возможно ли, чтобы она была так прелестна, как ты говоришь? Увидев Лукрецию, отвечал я. Вы согласитесь, что расхваливать её можно, только преуменьшая её прелести. Сантильяно, сказал министр. Расскажи мне подробнее о твоём путешествии. Мне будет очень приятно о нём услышать. Желая удовлетворить своего начальника, я принялся за рассказ. И изложил ему всё вплоть до истории Лауры. Я сообщил, что эта актриса родила Лукрецию от маркиза де Мариальва, португальского вельможи, который проездом, остановившись в Гренаде, влюбился в Лауру. Когда я наконец подробно описал ему всё, что произошло между актрисой и мною, он сказал мне: "Я чрезвычайно рад, тому что Лукреция дочь дворянина. Это ещё повышает мой интерес к ней. Необходимо привлечь её сюда. Но продолжай, как начал, добавил он. Не вмешивай меня в это дело. Пусть всё исходит от Жельбласа до Сантильяны. Я отправился к Карнеро и сказал ему, что его светлость желает, чтобы он послал приказ, коим король принимает в придворную труппу Эстрелию и Лукрецию, артисток Талетского комедийного театра. Разумеется, сеньор де Сантильяно ответил Карнеро с хитрой улыбкой: "Ваше желание будет немедленно исполнено, ибо по всей видимости, вы интересуетесь этими двумя дамами". Тут же он собственнарочно написал приказ и поручил мне самому его отправить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 в предложении услуг с моей и стольких же выражений благодарности с их стороны